Братья и сёстры, добро пожаловать в храм ваших сердец. Приветствовал всех монахов, сложив ладони перед собой и обозначив поклон. Все ответили тем же жестом намасте. Самсонов последним присоединился к приветствию. Меня зовут Тинджжол. Это означает освобождение, продолжил монах. Здесь я для вас учитель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 Если кому-то будет тяжело соблюдать данный обед, можете дополнительно съесть немного мёда. Братья скорбно потупили головы, в глазах сестёр заискрился интерес, насколько удасс похудеть. Третье правило отключение от информационного потока, вещал учитель. Надеюсь, все оставили телефоны дома. Поверьте,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 Игорь вошёл в интернет, загрузка шла медленно, но самовару тоже было далеко до кипения. Самсонов нашёл форум, посвящённый его побегу. Чего тут только не было. Обсуждали его ситуацию и другие случаи произвола правоохранительных органов. Кто-то хамил, кто-то придирался к любому сообщению, привлекая внимание к собственной персоне, но большинство людей были на его стороне. Мало кто из них подписывался собственным именем.